Глава 9 Несмотря на тяжелую усталость, ночью я почти не спала. Начинала засыпать, потом просыпалась, разбуженная дурным сном, который возвращал меня в прошлое. Начало конца нашего брака — ознаменовалась нежеланием Самюэля жить на маслобойне. Я должна была догадаться, что когда-нибудь это случится, судя по его изначальному отказу переезжать. Он жаловался на отсутствие приватности у нашей семьи, на то, что я все время работаю и пропадаю в отеле. Он был, в общем-то, прав. Странно только, что для него это внезапно стало откровением. Мы же с ним познакомились здесь, здесь и влюбились. Он видел, что я вкалываю, как каторжная, и больше всего на свете люблю свою работу и место, где мы живем. И вдруг в стало тяготить то, что мы, как он считал, квартируем у Маши и Джо. Сначала я предпочитала не реагировать, говорила себе, что у него это пройдет. У меня не было ни малейшего желания куда-то переезжать. Мы жили в нашем маленьком районе Маслобойни, и детям здесь очень нравилось. Но в конце концов мне пришлось переменить свою точку зрения, потому что Самюэль все больше мрачнел и постоянно был на нервах, чего раньше почти не случалось. Мы отдалялись друг от друга, не шутили и не смеялись, почти ничем не делились друг с другом, и я скучала по Самюэлю, но в то же время как бы и не скучала. В редкие минуты, когда я была дома одна, я не вспоминала о нем и не ждала его. Мне казалось, что тот, кого я когда-то полюбила, тот отец моих детей, которого я знала, исчез. Значит, если я хочу, чтобы он возвратился, и мы снова были вместе, то нужно согласиться на переезд. Я должна дать нам шанс, наплевав на все трудности, которые это за собой повлечёт». Оценив, насколько ему тяжело жить в теперешних условиях, я объявила, что готова сделать шаг навстречу. Он нашел нам дом в деревне возле Русиона. Причем быстро, даже подозрительно быстро. Как будто подготовился заранее и выжидал момент, когда я сдамся. Дом был довольно большим. Окна выходили на Люберон и Бонньо. Нам пришлось изрядно потрудиться, чтобы привести его... В приличное состояние, потому что он пустовал более десяти лет. Но Самюэль был готов работать. Ему это даже нравилось. К сожалению, наше новое жилье, которое мне никак не удавалось назвать своим, не сблизило нас. Мне было в нем неуютно. Что-то мешало чувствовать себя по-настоящему дома. К тому же чуть ли не вся моя жизнь проходила в дороге. Я всегда уезжала из отеля в последнюю минуту, гнала как сумасшедшая, боясь приехать слишком поздно. Меня мучила совесть, что я теперь вижу детей еще реже, чем раньше. Джой и Маша не упрекали меня за то, что я теперь работала по расписанию, но я сама не могла к этому привыкнуть, уходить в строго определенное время, бросать начатую работу недоделанной не иметь возможности, когда захочется забежать на минутку и проверить, все ли идет как надо. Но я терпела. Ради Самюэля. Ради детей, которые начали обживаться дома, хотя часто рвались к Джои и Маше. Однако Самюэль не стал веселее и все равно не включился в жизнь семьи. Случилось скорее обратное. Он чаще бывал погружен в собственные мысли, наверняка малоприятные если судить по его постоянной подавленности. Смех, любовь, взаимопонимание, семейная гармония не вернулись к нам. Мы больше не прикасались друг к другу, а когда ложились спать, поворачивались друг к другу спиной. Больше ничто нас не сближало. И в один прекрасный день для меня перестало быть тайной, почему Самюэль вдруг возненавидел нашу жизнь в маслобойне. У него была на то своя причина. Как-то вечером он пришел домой невероятно возбужденным, каким, по-моему, давно не был. Сгреб меня в объятия, поднял, закружил. Его неожиданная радость была заразительной. В моей душе зажглась надежда, что он снова станет таким, как раньше, улыбчивым, легким на подъём, ласковым и нежным. «Да в чем дело?» Я нашел оливковую плантацию. Подписываем документы на следующей неделе. Моя радость была недолгой. Поставь меня, пожалуйста, и объясни все по порядку. В следующие полчаса я в подробностях выслушивала про то, как он наконец-то нашел плантацию, которую искал годами. Хотя Самюэль работал ландшафтным дизайнером, он с детства мечтал, продолжить семейную традицию выращивания оливковых деревьев. Мне это было известно, но я представить себе не могла, что он пойдет до конца. У него и так было безумно много заказов. Тем не менее, он только что дал согласие взять на себя еще 20 гектаров засаженных оливами. И, как выяснилось, не собирался на этом останавливаться. А потом он добил меня. Мы откроем нашу собственную маслобойню и магазин. Так что работа найдется и для тебя». «Ты о чем?» «То, как ты вкалываешь в отеле, это не жизнь. Мы почти не видимся. Дети едва успевают словом с тобой перемолвиться. Ты все время без сил. Представь себе, когда ты начнешь работать со мной. По вечерам мы будем вместе. Сможем ездить в отпуск, как все, приглашать гостей. У тебя будет нормальный рабочий день». У меня земля ушла из-под ног. Стоп, Самюэль! но я не хочу этого. Ты не хочешь чего? Не хочу бросать дачу. Откуда у тебя эта бредовая идея? Бредовая идея? Я правильно услышал. Для тебя это недостаточно хорошо? Пожалуйста, не начинай. Еще одно проявление комплекса неполноценности по отношению к Джо и Маше. Это было смешно и необъяснимо. Джо и Маша восхищались им, а с учетом моей истории, его поведение было на грани приличия. «Конечно, завести маслобойню — это потрясающе», заговорила я более спокойно и вполне искренне. «Так здорово принимать людей, собиравших вместе с детьми оливки, наблюдать за их возбужденным ожиданием вердикта, Сумели ли они набрать эти чёртовы 50 кило, необходимое, чтобы их урожай выжимали отдельно? Мне это не в новинку. Я уже проходила такое с тобой. Я не сомневаюсь, что иметь собственную лавку — это супер. Дело не в том, что мне это не интересно. Просто, Самюэль, мне нравится то, что я делаю. Я люблю дачу. Любишь ее больше, чем меня? взвизгнул он. «Что за вопрос? Ты хоть понимаешь, что говоришь?» Судя по его негодующему лицу, он не собирался брать свои слова обратно. Совсем наоборот, он стал развивать тему. «Поразмысли, Эрмина, хорошенько поразмысли о своем ответе». Он сверлил меня жестким злым взглядом. «Таким своего мужа я никогда не видела. Я испугалась» так как была вынуждена признать, что передо мной вдруг возник чужой человек. «Хочется надеяться, что ты не ставишь мне ультиматум?» На лице Самюэля промелькнула ироническая ухмылка, и мне захотелось влепить ему пощечину. «В точку! Если ты не присоединишься к моему проекту, если продолжишь упрямо цепляться за свою дачу...» Не вижу смысла в том, чтобы нам оставаться вместе. Меня замутило. Ты приставил мне нож к горлу. Как ты можешь? А у меня нет выбора. Джо, Маша и этот отель важнее для тебя, чем я. Он все смешал в кучу и доказывал мне, что между нами действительно не осталось ничего общего. Я просто сказала, что если бы ты меня любил, Ты бы не требовал, чтобы я бросила работу, которую обожаю, и занялась твоим проектом. Ты как будто забыл, чем я им обязана и что они для меня сделали. Перестань тыкать мне в нос свое прошлое. Мне надоело, что оно определяет всю нашу жизнь. Я задыхалась. Самуэль это заметил и сообразил, что зашел слишком далеко. Он направился ко мне, но я выставила вперед ладонь. Веля ему оставаться на месте, и стиснула зубы, чтобы остыть и не усугублять ситуацию. До меня только сейчас дошло, заговорила я после нескольких минут пугающего молчания. Что переезжая сюда, ты хотел отдалить меня от дачи, от Джо и Маши. Тебе бы хотелось, чтобы я изгнала их из своей жизни. Да, ты права. «Хочу. Меня достали они и их заведение. Вся эта история плохо кончится. Я это знаю, предвижу. Однажды Джо и Маша не станет. И что тогда будет с тобой?» «Как тебе не стыдно?» «Эрмина, я хочу вернуть тебя. Ты не должна меня за это упрекать». «Хватит. Ради того, чтобы ты был доволен, и мы сблизились, я попыталась меньше работать». Я хотела верить, что это поможет. Я старалась изо всех сил ради тебя, ради нас. Но тебя это как будто не касалось. Где ты был все это время? Эти последние месяцы после того, как мы стали жить здесь? Проблемы начались гораздо раньше. Мы потеряли друг друга в пути. И дача тут ни при чем. У нас больше нет общих интересов, Самюэль. И переезд ничего не изменил. А после того, чем ты мне пригрозил, я с тобой полностью согласна. Все кончено. Мы не стали тратить время на официальное оформление развода. Всего через неделю я снова поселилась на маслобойне, встреченная грустными взглядами Джо и Маши. Мы с Сэмюэлем сразу договорились о детях, задвинув подальше взаимные претензии, чтобы для Роми и Александра все прошло как можно легче. В действительности мы уже давно расстались, и наша последняя попытка была бессмысленной. Разве что мы получили право сказать, что все перепробовали, а заодно сделали себе еще больнее. Самюэль целиком погрузился в свой проект. Я опять с головой ушла в работу. Мы оба быстро восстановили душевное равновесие и вскоре научились не избегать друг друга и спокойно общаться. Моя испарившаяся любовь превратилась в теплое отношение к нему. Смерть Джо все изменила. Самюэль стал чаще приходить, проявлял внимание ко мне и моему горю, больше не демонстрировал неприязнь к даче. Он проскальзывал в любую щель, выкладывал свои карты по одной, а в конце концов открыл каре Тузов, чего он добивался прошлой ночью. Я ужасно злилась на него, ненавидела его за то, что он сыграл на моих чувствах и скрыл, что рассчитывал на мое возвращение. С другой стороны, я признавала, что с самого начала нашего сближения не оттолкнула его и тем самым, возможно, подала ему иллюзорную надежду. Я занялась любовью с ним, поскольку хотела этого, а потом сильно сожалела. В общем, я проявила слабость и непоследовательность. С чего он взял, что смерть Джо и Маши оборвет мою привязанность к даче? С виду жизнь вошла в свою колею после смерти Маши. У меня не оставалось ни одной свободной минуты, и это было хорошо. Не позволяло свихнуться и погрузиться в пучину страха, поддаться впечатлению, будто все вокруг меня разваливается. Я делала свою работу, улыбалась клиентам, проживала дни час за часом, производя привычные действия. Была одновременно всюду и получала от этого удовольствие, как обычно. На этот раз я взяла к себе детей на каникулы, не проклиная все на свете. Хоть они теперь сидели дома круглые сутки. Я не хотела, чтобы они весь день болтались в гостинице. Надо было найти им какие-то занятия. Они посещали летние школы, я их отвозила по утрам и забирала во второй половине дня. Им все нравилось, а их улыбки и воодушевление обеспечивали мне желанную поддержку и дарили иллюзию, что моя жизнь не окончательно сломалась. Я оставляла Алекса в конном клубе с привычным страхом в душе. Мой сын занимался конным спортом с трех лет. Самюэль отвел его туда на пробу. Не могу забыть свой ужас, когда я впервые увидела, как его лошадь поскакала галопом. С тех пор я так и не привыкла. К счастью, с Роми я могла купаться в море грации и нежности. Она, как многие девочки, выбрала танцы. Мне нравилось, что Роми получает то, чего я была лишена в детстве. Когда я наблюдала за ней, мне казалось, что я вижу детей, которым в ее возрасте завидовала и мне хотелось быть такой, как идеальная мама моих подружек. Но главное, я мечтала сделать дочь счастливой. Роми весь год ходила в танцевальную школу и так полюбила свою учительницу и танцы, что попросила записать ее на летние курсы. Меня это устраивало. Я оставляла ее на занятиях и уходила спокойно, зная, что она в хорошем месте. Я старалась, чтобы никто ничего не заметил. Но мыслями бывало далеко. Они слишком часто ускользали из-под контроля. Отсутствие Джо и Маши тяготило меня все сильнее. Мне не просто их не хватало, я не просто горевала. Но и ориентиры мои рушились один за другим, словно карточный домик. Я прожила с Машей и Джо 20 лет. Каждый мой день проходил рядом с ними. У меня сформировались определенные привычки ритуалы. Я никогда не бывала одинокой, потому что мы постоянно встречались, обменивались взглядами, болтали. Когда я приехала сюда, мое существование определялось одним словом — крах. Я восстановила себя. На самом деле отстроила заново. Благодаря им, благодаря стабильности, которую они мне подарили, благодаря их терпению и любви. Я брала на себя всю работу в отеле, но они всегда оставались рядом, верные и любящие. Их присутствие давало мне уверенность, человеческое тепло, в котором я отчаянно нуждалась. Сегодня я снова была одна, но теперь я отказывалась считать себя потерянной. Разве женщина, которой я стала, могла согласиться с тем, что по щелчку пальцев Исчезнет все, выстроенное ею, с таким трудом и из жгучего желания встать на ноги, забыть пережитые испытания. Я готова была сражаться, чтобы сохранить завоеванное в нелегкой борьбе. Но мое будущее было крайне неопределенным. Что станет с дачей? Мне, конечно, следовало задать себе этот вопрос гораздо раньше. У меня, у моих детей все было в порядке и я отказывалась задумываться даже гипотетически об уходе Джои и Маши. Я говорила себе, что еще есть время. Я не собиралась создавать себе дополнительные заботы. Я хотела... Нет, я должна была наслаждаться своей тихой жизнью, ведь я одобрела сюда издалека и теперь мстила своему прошлому. Так зачем думать о плохом? Зачем причинять себе боль, если все хорошо? Ты вроде бы нашла свою точку равновесия. Жизнь твоя устроена, а ты сама счастлива. Что ж, теперь я понимала, что мое легкомыслие меня подвело, что, защищаясь от реальности, я просто от нее пряталась. Самое неприятное в этой ситуации было то, что Самюэль оказался прав. Он предупреждал меня, и я была вынуждена это признать. Но я не могла ни стерпеть, ни простить его жестокость. Я все время заново переживала нашу ссору. Его слова всплывали в моей памяти и словно били на отмашь. Временами это становилось нестерпимо. Я буквально теряла голову. Мне хотелось вопить, молотить кулаками, уничтожать все, что попадалось на глаза, чтобы выплеснуть сжигавший меня гнев и чтобы стереть саму реальность случившегося. Подло было использовать мой самый главный страх. Страх остаться без ничего, с пустыми руками, быть вынужденной отдать ему детей, поскольку я не смогу растить их должным образом, допустить, чтобы меня разлучили с Алексом и Роми из-за моей собственной беспомощности. Не могу же я уподобиться своей матери, повторить сделанное ею, бросить детей. В отличие от нее, я знала, что это меня убьет, и что пока я жива, никто у меня их не отберет. И все же только я одна виновата в том, что попала в такую ситуацию. Но как я могла предположить, что Джо и Маша об этом не позаботятся? Наверняка они предусмотрели какое-то решение для меня, и для всех, кто здесь работает. Каждый вечер я твердила это как мантру, чтобы ухитриться заснуть. Я доверяла им. Я обязана была доверять им. Утром, когда я собиралась отвести детей на занятия, меня ждал неприятный сюрприз. Возле Михари, прислонившись к капоту, стоял Шарли. Я усердно избегала встреч с ним и Амели, зная, что они тоже паникуют, гадая, что им готовит будущее. Оба они работали в даче, растили троих детей, а ремонт их прекрасного дома требовал изрядных затрат. Но я опасалась обсуждать это с ними, поскольку мне нечего было им сказать. Я по-прежнему отказывалась брать на себя ответственность, при том, что все рассчитывали именно на меня. Алекс и Роми поцеловали Шарля и забрались в машину. «Мне некогда, Шарли, сам видишь». «Ничего, я ненадолго, мне хватит пары минут». Он не отступится. Он готов был ехать за мной на машине или дожидаться моего возвращения на крыльце. Что ж, он прав. Я злоупотребляла его терпением. Я опустила голову в знак капитуляции и жестом предложила отойти в сторону. Не хотела, чтобы дети слышали наш разговор. Точнее, быстрый обмен репликами. «Чего ты хочешь?» «Ты что-нибудь выяснила?» «Нет, иначе я бы поставила тебя в известность». «Ты ему звонила?» «Нет». «Почему, Эрмина?» «Почему?» «Потому что он пообещал держать меня в курсе. Не могу же я его доставать?» Мое лицемерие не имело границ. Мне было стыдно. «Кто говорит о том, чтобы доставать? Ты ведь даже не попыталась связаться с ним хоть раз за всю неделю?» «Я займусь этим в конце сезона». Лицо Шарли исказилось. «Извини, ты о чем? Ты свихнулась? Тянуть до конца сезона. Нам нужно представлять себе, что нас ждет. И прямо сейчас. Речь о нашем будущем». Я изо всех сил сдавила виски, опасаясь, что вот-вот взорвусь. Из глаз брызнули злые слезы, которые я успешно сдерживала уже несколько дней. Как же тяжело было бороться с тем, что накипело у меня на душе. «Эрмина?» — обеспокоенно спросил он. «Да что происходит? Нам ясно, что ты не в себе после Машиной смерти. Поговори с нами». Я еще больше съежилась, дыхание зачистило. Он властно притянул меня к себе и погладил по спине, стараясь успокоить. Сам он дышал преувеличенно, медленно и ровно, пытаясь всеми способами вернуть меня в нормальное состояние. «Я больше не могу, Шарли», — с трудом выдавила я после долгого молчания. «Ты абсолютно прав, но я в полном ужасе». Я так и думал. Именно поэтому я каждый день оттягиваю момент, когда придется звонить Василию. Все ответы известны только ему, но мы же его не знаем, а он не знает нас. Ты даже не догадываешься, как я переживаю, что ни разу не набралась смелости спросить Джо и Машу. «Извини меня. Конечно, я была обязана это сделать». Я не сержусь на тебя, и никто на тебя не сердится. Хочешь верь, хочешь нет, но на твоём месте я тоже не смог бы их спросить. Ты же видишь, я, как и ты, не говорил с ними об этом, хотя мне ничто не мешало. Мы не желали отдавать себе отчет в том, что они стареют. Мне так тяжело смириться с тем, что ее больше нет. Конечно, Эрмина. Я отодвинулась от него начав понемногу приходить в себя. «Есть еще что-то, что тебя беспокоит?» — спросил он. «Ты как будто совсем выбита из колеи. Мы здесь все не слепые, не сомневайся». Я втянула голову в плечи, потому что догадывалась, о чем он сейчас заговорит. Он вцепился в меня мертвой хваткой и не оставит в покое, пока не добьется своего. Надо было быть осторожнее с ним» в последнее время самюэль не появляется продолжил он они все замечают. пора тебе к этому привыкнуть я по прежнему отводила взгляд в вечер машиной смерти мы с ним окончательно разругались да что ты а нам казалось что вы сблизились я сделала глубокий вдох чтобы набраться мужества и посмотрела ему прямо в глаза. это было ошибкой. У нас разные представления. Самюэль никогда не поймет моей глубочайшей привязанности к даче. Тема закрыта. Я не собиралась подробно излагать причины нашего окончательного и бесповоротного разрыва. Если Шарли нужны подробности, пусть обращается к Самюэлю. Насколько я знала бывшего мужа, он не озаботится выбором слов и охотно выложит все, проявив себя не лучшим образом. Ну вот, я докатилась до того, что желаю ему зла, что совсем на меня не похоже. Мне пора. Шарль проводил меня до Михари, в которой послушно дожидались дети, расспросил их о лошадях и танцах и пожелал весело провести время. Я в душе поблагодарила его за то, что он сменил тему, позволив мне окончательно взять себя в руки. Я почувствовала себя уверенно, и одарила лучшего друга признательным взглядом. «Спасибо, что ты есть». «Не за что. Но не сиди одна. Мы с Эмили готовы тебе помочь. Хотя бы выпьем вместе красного вина на кухне». «Тогда уж с твоими, Равиоли, договорились». Смех немного ослабил железные тиски, сдавившие мне грудь. «И обещаю, Шарли, если до конца недели Василий не объявится, Позвоню и спрошу его о планах. После целого дня занятий дети вернулись в конец уставшими. Ужин прошел спокойно и весело, и я смогла отвлечься от своих забот. Я рассчитывала выспаться этой ночью, отдохнуть. Шестичасовой сон был бы очень кстати, а на большее я не рассчитывала. Разговор с Шарли принес мне некоторое облегчение. Около 10 вечера Алекс и Роми отправились в объятия «Морфея», а я устроилась на террасе с ноутбуком, чтобы наверстать упущенное за день. Слишком много времени у меня ушло на переживание мрачных мыслей, а счета поставщиков дожидались оплаты. Только я открыла первый счет, пришло электронное письмо. Внутри все оборвалось, когда я прочла имя отправителя. Василий. Зато, по крайней мере, смогу бросить кость Шарли. Но мне было страшно приступать к чтению. Дорогая Эрмина, пишу тебе в последнюю минуту. Прости, пожалуйста. Мне некогда позвонить и все объяснить по телефону. Я наконец-то получил документы, необходимые для транспортировки тела матери. Буду здесь через двое суток. Я все устроил, чтобы пробыть во Франции несколько недель и заняться тем, что должно быть урегулировано на месте. Василий. Я несколько раз перечитала письмо, чтобы удостовериться, что все правильно уловила. По спине тек пот. Я запаниковала. После двадцатилетнего отсутствия Василий летит к нам с телом Маши, Причем в разгар сезона. Не раздумывая, я позвонила на кухню. Шарли ответил. Приходи с бутылкой на маслобойню, сразу после работы. Срочное дело. Настолько срочное? А ты как думаешь? Буду максимум через полчаса. В ожидании Шарли я нервно расхаживала по террасе, жалея, что десять лет назад бросила курить и не приберегла заначку на крайний случай. Я не хотела того, что на нас надвигалось. не хотела видеть Машин гроб. Не хотела, чтобы Василий приезжал и решал нашу судьбу. Не хотела, чтобы он оценивал мою работу и работу всего персонала. Не хотела с ним встречаться после его двадцатилетнего отсутствия. «Это серьезно! прокомментировал Шарль, оценив мое состояние. «Возьму вино и предупрежу Амелии, что пока не иду домой. Через пять минут он был у меня. Что стряслось?» Послезавтра приезжает Василий. Он одним духом проглотил свое вину Что ж, плюс в том, что тебе не придется ему звонить. Он будет под рукой. Ты сможешь в любой момент поговорить с ним о будущем. Все бы тебе шутить. Не хочу, чтобы он приезжал. Успокойся, Эрмина. Все обойдется. Он едет сюда, чтобы просто похоронить мать, подписать пару бумаг у нотариуса и убраться во свояси. А мы наконец-то узнаем, под каким соусом он собирается нас сживать. Не представляю себе, чтобы Джо и Маша не оставили распоряжений на наш счет. Я тоже. Но ты догадываешься, что он будет за всем наблюдать, все осматривать, всюду встревать, а у нас пик сезона. Не спорю, но какие у него основания усомниться в нас? Дача забита под завязку, клиенты довольны. В ресторане каждый вечер заняты все столики. Мы можем встретить его с гордо поднятой головой, в особенности ты. Ты как будто забыл, кто он такой. Знакома с методом Куэ? Метод Куэ — метод сознательного самовнушения, разработанный французским психологом и фармацевтом Эмилем Куэ, основан на повторении мотивирующих фраз. «Он бы нам пригодился». Василий не просто имел полное право сунуть нос в любые закоулки дачи, будучи сыном Джо и Маши. У него были все основания для этого. И в силу профессии Василий впитал гостиничное дело с молоком матери. Оно было у него в крови. Он родился и вырос в отеле. И вдобавок окончил школу гостиничного менеджмента в лазани Лучшее учебное заведение в этой сфере, самое престижное, готовящие директоров и других топ-менеджеров для отелей высшего уровня. Легенда гласила, что он там блистал, причем настолько ярко, что по окончании учебы его пригласили в одну из ведущих международных гостиничных сетей. Он принял предложение и уехал ровно через три месяца после моего появления здесь. Впоследствии Маша и Джо лаконично, но с гордостью, информировали нас обо всех шагах его головокружительного продвижения. Он быстро преодолел все ступени карьерной лестницы в своей компании. Теперь он отвечал за открытие и реновацию отелей, приобретаемых его сетью в разных концах света. Эти отели не имели ничего общего с тем, что он когда-то видел здесь. Его мир был застроен современными, стерильными башнями из стекла и стали в сто этажей, где останавливались бизнесмены, а не туристы. И в его подчинении была добрая сотня человек. «Я его мало знаю, но у меня о нем скорее хорошие воспоминания Эрмина», заговорил Шарли. «Не сомневайся в себе, ты управляешь дачей многие годы, а если он начнет придираться, мы сумеем ему напомнить, что всем здесь занималась ты» а он болтался неизвестно где, пока его родители старели. Спасибо, Шарли, но я его боюсь и не могу совладать с этим страхом. Вот представь себе на минуту, что Джо и Маша никак не распорядились на наш счет. И как он поступит? Я не спала ночь, составляя в уме список того, что должна сделать, чтобы все было идеально. Утром я отвезла детей на занятия, приехала в отель и доработала этот список с помощью Амели, которой Шарли все рассказал, возвратившись домой. Она тоже так и не заснула и успела за ночь подготовить полный план действий для своей команды. В отличие от меня, едва не слетевшей с катушек, Амели вела себя четко, рационально, прагматично. «Не беспокойся, я их проинструктировала». Проверяю каждый номер после уборки. Они предупреждены, что все должно быть выполнено безупречно. И завтра я все повторю. Нам же неизвестно, в котором часу он приезжает. Я кивнула, подтверждая ее правоту. «Сама я займусь местами общего пользования и библиотекой», — продолжила она. А Шарли может сколько угодно твердить, что спокоен как слон, только он всю ночь придумывал. «Как бы изменить меню, чтобы пустить Василию пыль в глаза?» Я расхохоталась, и мне сразу стало легче. «Спасибо», — поблагодарила я Амили. Потом я поспешила в кабинет, поскольку мне предстояло сделать звонок, который я откладывала, пока могла. «Самюэлю». Выбора у меня не было, поэтому приходилось спрятать подальше мысли о нашей ссоре. Он опять заявит, что дача для меня важнее всего. И будет прав, я звонила не Самюэлю, а ландшафтному дизайнеру, отвечающему за состояние территории отеля. «Здравствуй, Эрмина!» Он ответил сухо, торопливо. «Я тоже не собиралась быть особо любезной. Буду профессиональной и краткой». «Здравствуй, Самюэль. Сможешь приехать сегодня, проинспектировать все и убедиться, что сад и остальное в идеальном порядке?» что какая то проблема взвился он тебя не удовлетворяет работа бригады что ты что ты все отлично но но сейчас нужно чтобы территория была действительно супер может объяснишь в чем дело если тебя и так все устраивает завтра приезжает василий воцарилось молчание самюэль судорожно глотнул воздух будто пытаясь справиться с эмоциями. «Возвращение блудного сына!» Он приезжает, чтобы похоронить Машу. Снова молчание. «Извини, пожалуйста, я представляю себе, как тебе тяжело, но для тебя не секрет, что я об этом думаю». «Послушай, сейчас не время. Ты права. Разумнее помолчать». «Жди меня сегодня во второй половине дня». Не поблагодарив, я повесила трубку. Когда я вернулась в гостиницу, забрав детей после занятий, Самуэль уже собирался уходить. Приехав, он не зашел со мной поздороваться. Алекс и Роми побежали к нему. Я подошла как можно медленнее. Самуэль старательно избегал смотреть на меня. Поужинаешь сегодня на маслобойне, папа! поинтересовалась Роми. Это мы во всем виноваты. Она наверняка воображала, что радостные семейные встречи будут происходить каждый раз, когда отец появится здесь. Как же я злилась на себя! Часть ответственности за дочки на обманутые надежды, лежала на мне. Самюэль погладил ее по щеке натянув на лицо неискреннюю улыбку. «Нет, я не могу». Она надула губы. Он присел перед ней на корточки. «Завтра я вас заберу, Роми. Ты пойми, в прошлый раз это был исключительный случай». «Жаль, было хорошо». «Возможно, но тут уж ничего не поделаешь». «Отправляйтесь на маслобойню, дети, я приду через пять минут». Прервала я их обмен репликами. Кто ведает, откуда они берут энергию? Но умчались они в припрыжку. Их жизненная энергия растрогала меня. Самюэль без единого слова направился к машине. «Подожди», — попросила я. Он резко остановился и после секундного колебания обернулся ко мне. Все в порядке, я проверил». Можешь не беспокоиться за свой сад. Я хотела это услышать от тебя. Сообщи о похоронах Маши, я собираюсь быть на них. Он сел в свой пикап и рванул с места в клубах пыли. Вот оказывается, что такое отношение между разведенными родителями, у которых не осталось ничего общего, кроме опеки над детьми. Холодные, натянутые, сдержанные. Сведенные к необходимому минимуму общения. придется к ним приспособиться. Я больше никогда не буду смеяться вместе с Самюэлем, разговаривать с ним, прикасаться к нему. С этим покончено раз и навсегда. Слова, которые мы бросили друг другу, всегда будут стоять между нами. «Самюэль присутствовал в моей жизни», лишь на два года меньше, чем Джо и Маша, почти наравне с ними. И вот он покинул ее так же резко.